Глава 26. Кейт. Бостон. Наши дни. На следующий день после возвращения в Бостон Кейт встретилась с Молли и Эммой, чтобы отведать крем-суп из Амаров в новом бистро с видом на реку Чарльз. Из окон бистро можно было видеть в проплывающих мимо лодках, как слаженно действуют гребцы, борясь с накрапывающим дождём и резкими порывами ветра. нагоняющими рябь на воды реки. Сначала Кейт выслушала новости от Молли. Она собиралась стать партнёром в фирме, где работала. И они с Джессикой решили обновить кухню. Джесс хотела светло-голубую, а Молли настаивала на тёмно-серой с отделкой из нержавеющей стали. «И почему меня это не удивляет?» — с улыбкой заметила Кейт. Когда бокалы наполнили вином, Кейт достала конверт с рисунками Гертруды, которые хранила Эсси. Она рассказала, что пуговица на рисунке очень похожа на кулон Беллы, и затем показала фотографии пуговиц из лондонского музея. Ну, нарисованная пуговица выглядит точно такой же, как и на фотографиях. Но это всего лишь косвенные доказательства. В суде это не будет иметь силы. «Ты сказала Белле?» Намекнула. Естественно, показала ей эти музейные фотографии. И... и ничего. Но если бы у нас были убедительные доказательства, ты предложила бы ей пожертвовать семейную реликвию-музею? Я тебя знаю. Но ведь никто не может определить законного владельца, Кейт. Какой тогда в этом смысл? Я пока не уверена, но хочу в этом разобраться. Эмма перебила её тычком в бок и сказала. «Я ходила на вечеринку Доры». «Это что-то с чем-то», — рассмеялась Молли и подняла свой бокал. «Да поможет нам Бог». «Как же нам устраивать тематические вечеринки, когда они не могут даже...» «Мама, я же разговариваю с тетей Кейт», — возмутилась Эмма, повернулась к Кейт и стала во всех подробностях рассказывать, как она ходила на вечеринку. Вечеринка была в честь дня рождения Доры. Там был праздничный торт и целый мешок конфет. «А я думала, что конфеты можно есть только у меня дома», — вставила Кейт. «Тише!» — зашипела Эмма. «Мама не знает». От племянницы пахло молоком и душистым детским мылом, и Кейт не могла перестать гладить её непослушные белокурые пряди. Маленькая девочка казалась ей неземным чудом. Прошло всего несколько недель с их последней встречи, но Эмма заметно повзрослела. Черты лица стали более определёнными — а речь значительно чётче. «Тётя Кейт, а ты в скольких городах побывала в этот раз?» «В четырёх». Эмма отсчитала четыре пальца, пятой поджала и подняла руку над головой на всеобщее обозрение. «А теперь ты будешь здесь?» — спросила она и, сморщив нос, выпятила подбородочек. С такой гримасой она особенно походила на близнецов с рисунков Гертруды. Кейт наклонилась и обняла племянницу. «Пока да». Молли протянулась через стол и сжала руку Кейт. «Ты изменилась. Выглядишь по-другому». «Это загар. Моя чувствительная ирландская кожа непривычна к такому количеству солнечных лучей». «Нет, я не про загар. Что-то изменилось в тебе. Твоя осанка и твоё...» Она откинулась на спинку стула и сощурила глаза. «Ты с кем-то переспала?» Мол, Возмутилась Кейт и посмотрела на Эмму, которая разглядывала детскую книжку под названием «Голодная приголодная гусеница», которую прихватила с собой предусмотрительная Молли. Я так и знала. Это был тот брутальный австралийский фотограф, с которым ты работаешь над чипсайдской историей. Так ведь? Маркус. Я познакомилась с ним, когда мы ходили с тобой на выставку Тиффани в Нью-Йорке в прошлом году. Помнишь? Честно говоря, да что? Это же здорово. Он шикарный. Сделав глоток вина, Молли вопросительно вскинула брови. "Но когда вы с ним снова увидитесь?" "Не знаю. Не знаешь когда или не знаешь увидишься ли вообще. Похоже и то, и другое", успела промямлить Кейт, и к ним подошёл официант. Он поставил на стол миски с парящим супом из лобстера и отдельно тарелочку с мелко нарезанным зелёным луком. Эмма получила небольшую порцию пасты и картошку фри. Молли Кейт не приминули стащить по золотистому кусочку. «Эй!» — замахала на них Эмма. «Это моё!» «Твоё!» — в один голос подтвердили сёстры и расхохотались. По реке по-прежнему проплывали грибные лодки. Один гребец привлёк внимание Кейт своими мощными взмахами весел. Его мускулистые сильные руки напомнили ей, как крепко обнимал её Маркус в отеле на Шри-Ланке. и как сжал её на прощание в душном аэропорту Колумба. «Ты подала на пост докторантуру?» — спросила Молли. «Пока нет. Думаю, в данный момент это не для меня. Зато я отослала адвокату документы на развод. Вот за это выпьем». Молли чокнулась своим бокалом о бокал Кейт. «Ну, ты в порядке?» «Да, всё хорошо». Впервые за последние годы она искренне ответила на подобный вопрос. Маркус все еще не прислал ей фотографии кольца Шамплеве, и она не знала, когда снова увидят его и будут ли они вообще встречаться. Но в ней появились уверенности и силы, словно она вышла из дома после бури, что пронеслась над головой и зашагала по свежей сырой траве. Телефон Кейт подал звуковой сигнал. Она достала его, решив вовсе отключить, но увидела имя Маркус. Он что, читает ее мысли? Извини. сообщение. «Никаких телефонов за столом!» — подала голос Эмма, помахав тётушке ломтиком жареной картошки. «Это от него, да?» — сполошилась Молли. «Посмотри, как ты покраснела!» «Не выдумывай!» — пробурчала Кейт, открывая сообщение. «Здесь просто безумие! Прости, что никак не созвонимся!» «Послал детальные фотографии кольца! Обрати внимание на последнюю! Скучаю. Целую. Кольцо Шамплеве. Чипсайт, Лондон, весна 1665 года. Аврелия вздрогнула от стука в дверь. Они с матерью готовили на кухне традиционные угощения ко дню святителя Николая. Но гостей, соседей и любимого Джейкоба они ожидали лишь вечером на закате. И едва ли это были покупатели, так как все папины клиенты знали, что он со своим учеником отправился... «По профессиональным делам в Амстердам и Париж». И всё же порой наведывались разодетые в шелка и надутые от собственной важности вельможи или купцы. Но Аврелия терпеливо объясняла, что им придётся подождать, пока не вернётся отец. «Нет, милорд, я не знаю, где папа хранит свой товар», отвечала она, скрещивая пальцы за спиной. Стук становился всё громче, и Аврелия сказала матери. «Пойду посмотрю, кто там». Она поспешила по узкому коридору в прихожую и, отворив дверь, обнаружила на пороге Дирка Дженка, папиного ученика. «Мистер Дженк! Так вы же ещё должны быть с папой в Амстердаме!» «Аврелия, извините за вторжение». Румяное лицо ученика вмиг побледнело, когда он увидел, что к ним идёт хозяйка дома, поглаживая выпирающий под фартуком живот. «Что здесь за шум?» «Мистер Дженк! Что вы здесь...» Ох! Женщина зашаталась. Аврелия и Дженг бросились к ней, чтобы поддержать. Вместе они проводили хозяйку в гостиную и усадили в кресло. Повисло молчание. Потому как дженк поджал губы и отводил взгляд, Аврелия догадалась о новостях, которые он принёс, но даже не мог выговорить. «Когда?» — спросила мама сиплым голосом. «Чуть больше двух недель», — ответил дженк еле слышно. «Он заболел лихорадкой. Всё случилось так неожиданно». Он указал на стул. «Могу я?» «Конечно», — ответила Аврелия, словно в забытье. «Мне жаль», — срывающимся голосом продолжил ученик. «Он постоянно говорил о вас. С таким нетерпением ждал, когда родится ребёнок, и он сможет его увидеть». Ученик замотал головой, словно не хотел верить, что его наставник мёртв. «Я принёс вам вот это». Дженк расстегнул свой ранец, достал свиток и конверт и передал их матери Аврелии. Мама развернула свиток. Документ был на голландском языке, но Аврелия узнала официальную печать гильдии амстердамских ювелиров и прочла имя отца. В конверте было сопроводительное письмо на английском языке от золотых дел мастера де Йонга. В нём говорилось, что гильдия рекомендует папу признанного мастером-ювелиром, к принятию его в ряды Лондонской гильдии золотых дел мастеров. Мать, прикрыв рот рукой, еле сдерживала рыдание, в то время как Аврелию на краткое мгновение охватил восторг. Наконец-то её отец, лучший ювелир Лондона, официально был бы признан мастером. Но как только пришло осознание, что это уже не имеет никакого значения, восторг испарился, и в груди образовалась тяжесть. Папа умер. Его восхитительные работы, золотые ожерелья и кольца, никогда не обретут клейма мастера и законной пробы. Его изделия, зарытые в подвале, так и останутся безымянными. Мама, закрыв лицо руками, горько плакала. Мистер Дженк посмотрел на Аврелию и снова запустил руку в свой ранец. «Он просил меня, чтобы я передал вам вот это», — сказал он, доставая маленький кожаный мешочек. С тяжёлым сердцем Аврелия взяла мешочек, развязала тесёмочки и вытряхнула содержимое на ладонь. Кольцо шамплеве, украшенное чистейшим алмазом плоской огранки. «Он сказал, что это на вашу свадьбу», — мрачно произнёс мистер Дженк. «Называл его своим шедевром».